Глава 20 Еще одна кошка. Интерлюдия. Преследуя Алтона, Иргум Рунской до последнего тянул с переходом в Ширгуит и не прогадал, внутренне радуясь, что не истратил портальный свиток. Однако утром его радость быстро испарилась, когда поисковый артефакт выявил метку одаренного на самом краю живой степи. Это означало, что посланные им агенты не справились с поставленной задачей и все-таки упустили парня. А у того, похоже, оказались явные проблемы с головой. Сначала Алтон в лютую непогоду сбежал из школы, затем бросился в степь накануне буйного сезона. Чего он добивается? Свернуть себе шею? Так есть множество менее хлопотных способов отправиться в мир предков. Или ему важно попасть туда именно из степи? Не понимаю. Я вообще не понимаю этого человека, что бесит больше всего. Просчитать его не получается. Поэтому не угадаешь, что от него ожидать. Нужен ли такой брату? Я уже сильно сомневаюсь. Непредсказуемый беглец в любой момент может выкинуть любой фортель. Сомнения Виконта никоим образом не влияли на выполнение поставленной задачи. Алтона он должен схватить и доставить в руниек. А уж как с ним дальше поступит граф его проблемы? Сейчас, чтобы поймать желанную добычу, придется отправляться к перевалу. Ведь вряд ли беглец будет возвращаться из степи, если все-таки выживет. Иным путем теперь ни в чем нельзя быть уверенным. Магические всплески в степи могут вообще стереть мою метку. И как потом искать неуловимого одаренного? «Провались он к отродьям проклятых теней. Полгода выслеживаем так называемого «горца» и все без толку. Неприятная новость застала Виконта в Гуралах, куда он с командой прибыл, следуя за беглецом. Там же пришлось и заночевать. Их серьезно задержали поиски проводника через скалы в соседней деревушке, где долго не получалось никого нанять. Зато во время вынужденного ожидания – Волшебник Ибериума сумел разузнать о Болтоне кое-что интересное. Воспользовавшись магией, он сумел подслушать разговоры местных. Сельчане горячо обсуждали, как проезжий молодой человек буквально спас всю деревню, уничтожив зверолюда и вернув некую великую ценность жителям. Как, всего лишь одаренный, будь он хоть трижды талантливый, сумел убить зверолюда? задавал себе вопрос Виконт. «Даже мне пришлось бы серьезно попотеть. Может, того колдуна, кто другой потрепал, а парню оставалось только добить? Сколько же с ним проблем!» Благодаря близости к ведущему на перевал тракту гуралы разрослись до крупного селения, в котором уже сейчас имелось три трактира. В самом большом Виконт снял весь третий этаж. Разместившись там, «Вместе со своими людьми». «Сам он поселился в трехкомнатном номере, занимавшем четверть этажа». «Кликнув дежурившего за дверью охранника, Иргум распорядился вызвать к себе волшебника, который продолжил выполнять роль ищейки. Тот прибыл через минуту. «Вызывали, господин?» «Что удалось нарыть?» «Был тут Алтон». Иргум стоял возле окна, глядя на дорогу, по которой им предстояло отправляться дальше. «Все разведал», — сообщил Одах, отойдя от входа всего на пару шагов. «Как ему тут не быть?» — говорят, молодой мужчина, подходящий под описание, долго ходил по рынку и потратил много денег. А за ним приглядывали разбойнички из местной шайки некоего Карлы. «Точно от моей сотни избавлялся наглец. Решил, что я деньги пометил». Не дурак, совсем не дурак. Лиходеев разыскал. Не удалось, ответил Одах. В тот день, когда наш горец отбыл из деревни, вся банда ее тоже покинула. Говорят, ни один обратно не вернулся. Что так? Решили заняться разбоем в другом месте? Вряд ли, мой господин. Через сутки кто-то обнаружил неподалеку от дороги две брошенные телеги. Там же остались явные следы битвы с применением магии, и валялось несколько плохо прикопанных трупов. Опять, что ли, наш беглец постарался? Скорее всего, вряд ли кто еще. Безбашенный тип. Он что, специально показал бандитам деньги, чтобы потом их же и обчистить? Не могу знать, господин, пожал плечами отдых. Очень странно, тяжело вздохнув, произнес Виконт. «Однако на сегодня это еще не все странности. Знаешь, где сейчас находится наш шустрый путешественник? Небось в Турин направляется?» высказал самое очевидное предположение волшебник. «Для него такой маршрут был бы слишком примитивным. Нет, парень сейчас на краю живой степи. Вот скажи, Одах, за каким рожном в буйный сезон надо соваться в самое пекло? Может, у него не все дома?» — расширив глаза, ответил вошедший. — Оттуда же прямая дорога в могилу даже многим опытным волшебникам. Хуже другое. Магические возмущения степи наверняка сотрут мою метку. И даже если наглецу удастся выбраться живым, мы об этом уже не узнаем. — Так что же теперь делать? — растерянно спросил Одах. — Сначала нужно добраться до перевала, а там видно будет. Иргумы сам бы хотел получить ответ на этот вопрос. Оставалась надежда, что его агенты смогут объяснить хоть что-то. О том, что шпионы добрались до деревушки у перевала, он узнал вчера днем из сообщения «Птичьей почты». Сегодня он ожидал второго послания. «Не должны мои парни проворонить беглеца. Если видели его в Руданах, значит, и там смогут узнать. Но почему перехватить не смогли?» Встречаясь с агентами в Турине, Виконт оставил им несколько настроенных на себя птичек и сделал для них привязку, чтобы иметь возможность отдавать приказы. «Мне распорядиться, чтобы готовили лошадей, мой господин?» спросил Одах. «Особой спешки нет. Отправимся сразу после обеда. А сейчас иди продолжай разведку. Может, еще какие новости разузнаешь. Кстати, передай трактирщику чтобы мне завтрак принесли». Иргум Рунской остался в комнате один. Он отошел от окна и сел за стол, чтобы написать записки агентам. По его прикидкам, сообщение должно было поступить еще часа два назад. Перепились они там, что ли? Или мысль о том, что для его агентов встреча с Алтоном могла закончиться плохо, пришла в голову только сейчас. Неужели этот тип... «Еще и моих уделал». Стук в окно отвлек Виконта от тяжких дум. Он оторвал взгляд от стола и впустил бившуюся в стекло птицу. Наконец-то! Краткое сообщение ничем не порадовало. «Добыча была у нас в руках. Справиться не удалось. Чудом выжили сами. Ждем указаний». Иргум уже ожидал чего-то подобного, а потому отреагировал сдержанно. Его лишь слегка удивил итог встречи. Алтон не стал их убивать? Настолько уверен в себе? Или это вызов мне лично? Точно наглец? Мне теперь еще сильнее, хочется его изловить. Виконт вернулся к столу и принялся составлять указания для агентов. Двигаясь по следам семейства рысей, заметил расщелину в скале и успел проскочить в нее до того, как на тропинку обрушились смерчи. Под ногами сразу зашаталась земля. Собрался был рвануть дальше вдоль расщелины, но путь перегородила знакомая неудачница. Киска прижимала уши и злобно скалилась, давая понять, что не сдвинется с места и не даст мне пройти мимо. Примерно в сотне шагов увидел всю остальную стаю, укрывавшуюся в углублении скалистой стены. Сложилось впечатление, что ощерившаяся самка отбывает наказание, изгнанное из укрытия. Хотя невдалеке виднелась ниша поменьше, в которой вполне могла бы поместиться еще парочка ее сородичей. Мне очень хотелось дойти до той самой ниши, но агрессивный вид молодой рыси ставил под сомнение... Реальность осуществления моих планов. Понятно, что мозги у зверей недоразвиты. Но нельзя же быть такой дурой. Сейчас любой смерч заглянет в этот узкий коридорчик и моментально размажет по стенке тонким слоем любого. А не хочется до зубной боли. Задержка меня раздражала. Тут бежать надо, а тупые самки не пускают. Ну ладно, ей не жалко собственной шкуры. Но я так к своей отношусь трепетно, со всем уважением и жгучим желанием сохранить имеющуюся тушку в целости и сохранности. Когда земля затряслась еще сильнее, меня сбило с ног и конкретно приложило спиной к земле. Глядя перед собой, а в данный момент вверх, увидел, как сверху оторвался огромный кусок скалы. Дальше произошло нечто необъяснимое. Мгновение, и я оказался вплотную к зверушке. Схватил рысь. А в следующее мы вдвоем переместились в вожделенную нишу. Опомнился крепко прижимающим хищницу к груди, как родную. Оглянувшись, заметил на том месте, где мы оба находились полсекунды назад, огромный камень, а вокруг него оседающую тучу пыли. «Телепортация? Непроизвольная? Воя даю!» Как бы еще научиться это делать осознанно? Хищница, похоже, не поняла, что произошло и даже не дергалась. Я настолько обалдел от собственной стремительности, что не сообразил выпустить ношу, продолжая держать ее на руках. Не успел перевести дух, как еще несколько обломков подняли пыль, сотрясая почву. Вместе с киской на руках рухнул на пятую точку, да еще спиной врезался в каменную стену. Теперь хищница сползла мне на колени. Она была настолько напугана, что спрятала морду у меня под мышкой, хотя после такой передряги там вряд ли пахло фиалками. Если после этого она снова захочет перегрызть мне горло, когда тряска под ногами прекратилась и пыль осела, киска высунула голову из подмышки и принялась лизать мне лицо. «Неужто поцелуйчики?» «Ежики бонитовые. надеюсь, по законам здешнего мира, после этого мне, как порядочному человеку, не придется на тебе жениться». Рысь на слова не реагировала, продолжая выражать свою благодарность. Пришлось отстраниться и освободить коленки, чтобы подняться. Зверушка тут же стала рядом, плотно прижавшись к ноге. А неподалеку, не знаю, как он умудрился приблизиться, стоял вожак стаи, стая рысей. «А разве дикие кошки образуют стаи? Или у них здесь прайд, как у львов?» Пришла запоздалая мысль. «И что сейчас будет? Выяснение, кто из нас двоих альфа-самец? А ничего, что я совсем не того вида». Вожак что-то прорычал, явно обращаясь к соплеменнице. Она на том же языке ответила. Хищник кивнул мордой и ушел. «И что это было? Ее оставили под мое покровительство?» А меня спросили, так, или я чего-то не понимаю, или одно из двух. Направился к выходу из ущелья. Теплилась надежда, что животное не потащится за мной в степь. Ей-то не надо формировать теневой образ. Увы, обладательница веселых кисточек на ушах бодро двинулась следом. Вот и степь. Окидывая взглядом ее просторы, заметил вдали сразу около полусотни пылевых воронок. А еще то тут, то там сверху сыпались черные шары, расчерчивая своими дымчатыми шлейфами голубизну безоблачного неба в косую линейку. Какого бана тут происходит? Ясная погода со смерчами, метеоритный дождь без грохота взрывов. А ведь я еще даже толком не зашел. Как там у классика что день грядущий мне готовит. А еще интереснее, что ночь, и первая, и вторая. Стоять в степи на одном месте – дело небезопасное. Уверенно направился вглубь, прислушиваясь к внутренним ощущениям. В прошлый раз чуйка меня здорово выручала. Попробую использовать накопленный опыт. И тут я отчетливо услышал шуршащий звук и увидел приближающийся черный шар, внутри которого проявился огромный желтый глаз. Он летит прямо в меня. Надо же, какая точность. Кто же там такой снайпер? Попытался сойти с его траектории, но с ужасом почувствовал, что не могу пошевелиться. Глаз, видимо, владел гипнозом, к чему я был абсолютно не готов. Попытка обратиться к магии тоже не увенчалась успехом. Полная блокировка. Даже взгляда отвести не смог. На душе сразу стало до жути тоскливо. В первые же минуты попался, как любопытный ребенок, увидевший диковинку. Мощный толчок в спину сбил с ног, а главное, разорвал зрительный контакт с глазом. Поднявшись, рванул в сторону, успев убедиться, что рысь следует за мной. Буквально через несколько секунд шар с оглушительным взрывом врезался в землю. В спину долбанула ударная волна, но на ногах все же удержаться сумел. Пронесло. Собирался сказать огромное мерси Рыси, но тут поспешил я радоваться. Непроизвольно мысленно выругался, увидев, что осталось на месте взрыва. Точнее, кто? Серебристо-черные медузы. Сразу пять штук, каждая ростом в полтора метра. Полупрозрачные твари едва касались земли, а их глаза размером с ладонь, казалось, старались прожечь во мне дырку. Едва уловимый звук, который издавали гигантские слизняки, тоже давил на психику. Захотелось обхватить голову руками и заорать. Рысь вообще рухнула на землю, уткнувшись мордой в жухлую траву. «Песец вам забаненный наглухо, а не Платон Громова!» «Тоже мне циклопы желеобразные!» В глаза монстром старался не смотреть. Мне хватило и одного сеанса гипноза. Рассматривая их щупальца, создал стену ветра, от которой медуз резким порывом ветра отшвырнула метров на двадцать. Однако мерзкие твари почти моментально вернулись обратно. Тогда я запустил ветряные лезвия. Тоже не помогло. Ошметки тут же срастались снова. Попробовал забить холодец воздушным кулаком в расщелину почвы, которую быстро схлопнул. Тварь выбралась обратно. Молния в моем исполнении также не дала результатов. При этом мне показалось, что медузы увеличились в размерах. Ощущая накатывающую панику, чего я только не испробовал, вскоре понял, что своими лихорадочными метаниями опустошил источник. Они сожрали всю мою магию. И как вообще их одолеть? Я пуст от слова совсем. Ощущение смертельной опасности вопило благим матом. Выхода я не видел. А эти слезняки-переростки словно издевались. Они никуда не спешили, приближаясь очень медленно. Уже мало что соображая, выхватил из торбы кинжал и швырнул в медузу, надеясь, что обычная сталь справится с тем, что не одолела магия. Клинок отлетел от желейной массы и воткнулся рядом с моей ногой. «Да забери вас, пустота!» — вырвался крик отчаяния. Сразу вспомнились слова привидения возле костра. «Когда надеяться не на что, надейся на пустоту!» «И где ее взять? Не мог мне сказать, каким кирпичом мне прибить этих монстров?» Истерика неожиданно оборвалась. Мысли понеслись в конкретном направлении. Показалось, что я близок к решению. Камень пустоты видел в другом своем источнике, жизненном. Быстро сел в позу лотоса, буквально за секунду вошел в транс и сосредоточил внимание на прозрачном булыжнике, обнаруженном под комком из разноцветных шлангов. «И как тебя задействовать?» Мысленно обратился к нему. «Меня тут же выбросило из транса, а следом из моей груди выстрелил туманный луч. Он вонзился сначала в одну медузу, затем прошелся по остальным, лопая их, как воздушные шарики, и превращая в песчинки, одновременно наполняя меня энергией. Твари попросту исчезли, словно их и не было. А я выстрелил в небо такой молнией, что удивился, как уцелел сам. Да как в том детском анекдоте. «Ничего себе! Я чихнула!» сказала девочка, глядя на развороченную песочницу. «Вот и у меня нечто подобное!» Видать, слил излишки энергии, которых было немерено. И в этот момент в десяти шагах возникла светящаяся пантера. «Привет! Как поживаешь, красотка?» Кошка оскалилась и двинулась ко мне с явно агрессивными намерениями. Рысь тем временем смогла подняться с земли и снова прижалась к моей ноге. Она зарычала, демонстрируя свои острые зубки. Вы еще тут подеритесь, горячие финские фрау! По правде говоря, я не знал, как правильно обращаться к финским женщинам, тем более, что мою шутку не оценили, а энергозверь подобрался совсем уже близко и стало жутко жарко и страшно. От снисходительного добродушия, которое читалось на светящейся морде при нашей последней встрече, не осталось и следа. «А это что за конкурс двойников? Еще одна кошка? Может, я тут понемногу схожу с ума?» На пути первой светящейся пантеры возникла вторая, издававшая громкий булькающий звук. Молниеносный взмах лапой и первая зверушка превратилась в сияющее облако, растаявшее за пару секунд. «Не нужно вытаскивать сюда моих сородичей, даже ненароком!» — проявилось в голове. «Не люблю соперниц!» «Это я вытащил? Интересно как!» «Не разочаровывай меня, пустотник! Я считала тебя умным двуногим!» «Моя молния!» — осенила вдруг. «Мозги ты все же имеешь!» Если еще научишься ими пользоваться, цены тебе не будет. Спасибо за комплименты, за спасение. Я вроде кое-что должен. Затем и пришла, кивнула пантера. Вытяни руку. Даже не спрашивал, какую. Браслет был надет на левой. Ее слегка и приподнял. Ого, вот это искорка. Стеннисный шарик будет. Размеры лакомства пантеры не могли не удивить. Видимо, и тут не обошлось без подзарядки от медуз. Не скрывая удовольствия от полученной вкусняшки, замурчала яркая особь, проглотив шарик. — Остальные заберу позже, — также безмолвно произнесла она. — А ты здесь ворон не считай, пустотник. До встречи! И она тут же исчезла, а я заметил надвигавшийся справа огромный столб пыли. Опасности не почувствовал. Но круговой щит на всякий случай для нас с рысью сотворил, столб действительно никакого вреда не причинил, просто осыпавшись в двух шагах от нас. Однако те, кто появился за ним, безобидными не казались. «Ежики ибонитовые», — мысленно простонал я, — «сколько же тут вас на мою бедную голову?»